люди терпят бедствие, нуждаются в немедленной помощи, Клавдия могла и умела действовать быстрее, чем любой другой человек в галактике. Павлыш и Салли еще стаскивали с себя шлемы, а Клавдия уже знала, что на станции не один человек, изможденный дикого вида косматы юноша в звериной шкуре, кроме него еще двое, мальчик, лежащий на диване в кают-компании, и очень худая девушка, без сознания, в бреду, со страшно распухшей ногой.